Глава шестнадцатая Настя, отчаявшись бороться с мертвой хваткой на своей шее, не сразу осознала смысл услышанных слов. А когда спустя мгновение до нее дошло, испуганный взгляд метнулся на Сашу. В левой половине груди неприятно кольнуло, он оставался спокойным, невозмутимым, по крайней мере, внешне. Только пронзительные серые глаза нехорошо сузились, но это не говорило Насте ровным счетом ни о чем. «Отойди от нее!» Разнеслось по комнате ледяное, спустя, наверное, целую вечность. Сердце девушки затрепетало в груди, как сумасшедшее. Нет, ему не плевать. — Что, прости? — насмешливо переспросил Сыч, задевая дыханием Настина ухо и заставляя поежиться. Очевидно, не одна она пришла к такому выводу. — Я сказал, отойди от нее, — спокойно повторил Каримов. Но вместо того, чтобы выполнить его просьбу, Сергей наоборот обхватил Настю свободной рукой поперек талии и притянул спиной к своей груди. — С чего вдруг, Сань? — насмешливо поинтересовался он. — Она ведь для тебя ничего не значит. Не будь жлобом, поделись с другом сладким. — Я сказал, убери от нее руки, Сыч. С нажимом потребовал Саша, словно теряя терпение. — А не уберу, — с вызовом бросил Сыч. — Попробуй, заставь меня. Настя зажмурилась. Мужская щека беспардонно прижалась к ее собственной. Грубо потерлась колючей щетиной, причиняя дискомфорт, оставляя на коже девушки чужой запах терпкого парфюма. Ее всю затрясло. Сердце зашлось в груди от переизбытка адреналина. — Да отойди ты от нее! — зарычал Каримов. В несколько размашистых шагов он оказался рядом и грубо оттащил своего друга от девушки, силой толкнув его в сторону. Тот не остался в долгу. Едва восстановив равновесие, ударил Сашу кулаком прямо по лицу. И тут же получил в ответ еще более увесистый удар. В конце концов они сцепились, безжалостно избивая друг друга с такими яростными лицами, словно задались целью убить. Наблюдать за этим было жутко. Настя всхлипнула и, зажав ладонью рот, стояла не в силах пошевелиться. После очередного жестокого удара в лицо у Сергея пошла носом кровь. Он быстро провел по губам рукой, стирая ее небрежным движением, но темно-красная струя продолжала стекать на подбородок, капая на паркет. Сыч с раздражением посмотрел на свою окровавленную ладонь, после чего перевел бешеный взгляд на Каримова. Тот стоял напротив и тяжело дышал, с лютой ненавистью глядя в разбитое лицо друга. — Какого хуя, Карим? — яростно прошипел Сыч, снова стирая с лица кровь. — Какого хуя ты творишь из-за этой бляди? — А ты мне чё, сука, мамочка, что ли? — с не меньшим презрением процедил в ответ Каримов. Сыч запрокинул голову, придерживая пальцами окровавленный нос, и нехорошо рассмеялся. Но когда он снова опустил подбородок и посмотрел Саше в глаза, от веселья не осталось и следа. Взгляд стал холодным и острым, как лезвие. — Ты же, блядь, всех нас за собой утянешь! — Да кто тебя заставляет впрягаться? — злобно поинтересовался Каримов. — А что ты мне предлагаешь? Кинуть тебя, дебила? — в тон ему выпалил Сыч. — Тогда хуй ли моросишь? Зассал? — Кто я? Сыч округлил глаза и снова рассмеялся. — Да ты, блядь, не я же! — гаркнул на него Каримов и еще через мгновение добавил значительно спокойнее. — Мы уже делали это один раз. Сделаем снова. Сергей хмыкнул, размазывая алую жижу по лицу, и снова запрокинул голову, на этот раз пытаясь остановить кровотечение. — Тогда нечего было терять, — деловито произнес он спустя некоторое время. — Сейчас совершенно другие риски так и ставки другие, сыч», — резонно заметил Саша. Сергей опустил голову, удерживая пальцами нос, и посмотрел на друга с явной заинтересованностью. — Значит, это все-таки не из-за нее? — кивнул он в сторону Насти. — Да нет, конечно, — холодно усмехнулся Каримов. — Докажи, дай мне ее поиграть на время, и я тебе поверю. — Придется на слово поверить. — Я дурак, по-твоему, Карим? — Саша помолчал, сверля Сергея хмурым взглядом. Склонил голову, принялся растирать виски пальцами одной руки, после чего вновь вернул внимание другу. — Она беременна, сыч, — глухо произнес он. — Мы же не настолько мрази. Настя прикрыла глаза, чувствуя, как тяжко заныло в груди, а в горле за секунду образовался болезненный ком. Выходит, ему действительно плевать на нее. А защищает, потому что не настолько мразь. — Чё, реально? — донёсся до неё удивлённый голос Сыча, как сквозь толщу воды. — И глухой Сашин. — Да, реально. Так ты со мной или нет? — Конечно, с тобой. Когда было иначе?